Глава третья Вот мы и добрались, произнес Сонсон. Это кромка льдов. Шедший курсом Норд-дельфин, огромный цилиндрический корпус которого еще минуту назад скрывался под водой, появился на поверхности. Покачиваясь на крупной волне, субмарина двигалась со скоростью менее трех узлов. Могучие механизмы едва вращали два громадных винта, лишь бы корабль слушался руля. Мы стояли на мостике, и хотя самый чувствительный в мире гидролокатор неустанно ощупывал окружавшую нас толщу воды, сон он был на чеку. Столкнуться с плавающей льдиной ему не хотелось. Стоял полдень, но арктическое небо было затянуто тучами, словно на исходе дня. Сгущались сумерки. Судя по данным приборов, установленных на мостике, температура воды составляла 28 градусов, а температура воздуха — 16 по Фаренгейту. Штормовой ветер, дувший с Норд-Оста, срывал гребни с крутых свинцовых волн. Превращаясь на лету в лед, брызги с силой ударялись об ограждение мостика. Стужа была невыносимой. Дрожа от холода, несмотря на теплую канатку и непромокаемый плащ, я прижался к брезентовому отвесу мостика, словно тот мог меня защитить от стужи, и посмотрел туда, куда указывал «Сонсон». Сквозь пронзительный вой ветра и барабанную дробь ледышек, ударявшихся об ограждение мостика, я слышал клацанье зубов командира, Находившиеся менее чем в двух милях, Иссера белая узкая полоса, казалось, занимала всю северную часть горизонта. Зрелище было мне знакомо, но привыкнуть к нему невозможно, потому что, знаешь, это кромка полярных льдов, шапкой закрывающих макушку земли. В это время года она представляла собой прочную массу льда, тянувшуюся от того места, где мы находились, до самой Аляски. И под этим ледовым полем Нам предстояло пройти несколько сот миль, чтобы отыскать людей, которые вот-вот погибнут, а, возможно, уже и погибли. Скорее всего, так оно и есть. Радиограмма, переправленная нам 49 часов назад, была последней. Никакими другими сведениями мы больше не располагали. Последние двое суток «Морнинг Стар» вел передачи почти непрерывно, пытаясь поймать станцию Z но ответом было молчание, ни слова, ни сигнала, ни намека на звук. Восемнадцать часов назад к кромке полярных льдов подошел русский атомный ледокол «Двина», попытавшийся пробиться к станции. В начале зимы лед не настолько толстый, плотен, как это бывает в марте, а обладающая прочным корпусом и мощными машинами «Двина», как мы слышали, способна форсировать лед толщиной почти в пять с половиной метров. Всем было известно, что при благоприятных условиях Двина сумеет пробиться хоть к Северному полюсу. Но лед оказался торосистым, и попытка не увенчалась успехом. Углубившись в полярные льды на сорок миль с лишним, Двина уперлась в стену торосов высотой 6 метров и уходившую на глубину трех десятков метров. Согласно сообщениям, Двина получила значительные повреждения носовой части корпуса и никак не могла вырваться из ледового плена. Своим отважным поступком русские ничего не добились, разве только впервые за много лет улучшили отношения между Востоком и Западом. Но на этом они не успокоились. Русские и американские бомбардировщики дальнего действия совершили несколько вылетов в район, где может находиться станция Z. Несмотря на пургу и штормовой ветер, машины летали в самых различных направлениях, исследуя льды с помощью совершеннейших радарных установок. Но все их усилия оказались тщетными. Неудачу приписывали разным причинам, в частности, были бесплодными поиски станции с помощью принадлежащего стратегической авиации бомбардировщика В-52, оснащенного радаром с фантастической разрешающей способностью. В полной темноте он мог обнаружить жилой блок с высоты 10 тысяч футов, 3 тысяч метров. Кто-то высказал предположение, что ни одного блока не уцелело. Была выдвинута также гипотеза, что радар не в состоянии отличить обледенелый жилой блок от тысяч ледяных торосов, и что вообще поиски ведутся не там, где следует. Вероятнее всего, дескать, излучаемые радарной антенной волны рассеивались в плотных облаках ледяных иголок, подхваченных воздушным вихрем. Так или иначе, но дрейфующая станция «З» молчала, словно ее и не существовало вовсе. «Нет смысла стоять здесь. Того и гляди в ледышку превратишься», — прокричал «Сон, сон», иначе его нельзя было услышать. Если хотим пройти под ледяным полем, надо погружаться. Повернувшись к ветру спиной, командир субмарины посмотрел на запад. Меньше чем в четверти мили от нас лениво покачивалась на волнах, Крупнотонажное широкое на мидель шпангоутис судно. Это был траулер Morning Star, двое суток назад подошедший к кромке льда. После тщетных вызовов станции Z судно намеревалось возвращаться в Гуль, чтобы пополнить запас топлива. Передай им этот семафор, обратился Сунсон к стоявшему рядом с ним сигнальщику. Намерены двигаться подо льдом. Предполагаем оставаться под водой от 4 до 14 суток. Повернувшись ко мне, Сонсон произнес. Если за это время станцию не обнаружим, то...» Фраза повисла в воздухе. Я кивнул, и Сонсон продолжил текст «Светограммы». «Большое спасибо за помощь. Желаем удачи и благополучного возвращения домой». Пока сигнальщик стучал за слонкой сигнального фонаря, командор удивленно заметил. Неужели эти рыбаки ведут арктический лов всю зиму? Ведут. Надо же, всю зиму тут торчат. Я за четверть часа едва не закоченел насмерть. Испорченные британцы, вот они кто. На мостике Морнинг Стар в ответ замигал фонарь. Что он пишет, спросил командир. «Головой не стукнитесь, когда пойдете подо льдом. Желаем удачи, счастливого плавания!» «Все вниз!» — скомандовал солнцен. Пока сигнальщик отстегивал брезентовый обвес, я успел спуститься по трапу и очутиться в тесном отсеке. Протиснувшись сквозь узкий люк по второму трапу, попал в прочный корпус, после чего, одолев еще один трап, проник в центральный пост субмарины. За мной спустились Сонсон и Сигнальщик. Наконец появился и Ганзен, который задраивал тяжелые крышки люков. Те, кто воспитан на кинофильмах о моряках, был бы разочарован манерой Сонсона командовать при погружении. Не было ни суматохи, ни моряков, впившихся взглядом стальных глаз в панели приборов, ни криков срочное погружение, ни воплей ревуна. Наклонясь к микрофону, командир спокойно произнес, говорит командир корабля, «Мы намерены идти подо льдом. Сейчас совершаем погружение». Повесив микрофон, он скомандовал. «Глубина погружения — 300 футов». Старший специалист по электронному оборудованию неспешно проверил ряды сигнальных ламп, указывающих состояние шахт, забортных отверстий и клапанов. Круглые лампы погасли, горели лишь прямоугольные индикаторы. Еще раз внимательно поглядев на них, офицер доложил. "Забортные отверстия задраены, сэр!» Командир кивнул. Послышалось шипение воздуха, вырывающегося из балластных цистерн только и всего. Мы уже двигались подо льдом. Зрелище было не более увлекательное, чем наблюдать человека, толкающего перед собой тачку. Зато оно вселяло в нас какую-то уверенность. Через десять минут Сонсон -сон подошел ко мне. Поближе познакомившись с командором, за последние двое суток я проникся к нему любовью и уважением. Весь экипаж безгранично и всей душой верил своему командиру. То же стало происходить и со мной. Оказалось, что это добрый, приветливый человек, досконально знающий свое ремесло, не упускающий из виду ни малейшей детали, обладающий проницательным умом, человек, которому ни при каких обстоятельствах не изменяет невозмутимость. Ганзен, старший офицер, не привыкший никому слепо поклоняться, категорически заявил, что Сонсон -сон, – лучший командир подводной лодки на всем американском флоте. Я надеялся, что он не ошибается. Именно такой человек был необходим в подобной обстановке. «Пойдем подо льдом, доктор Карпентер», — объявил командор. «Как вы к этому относитесь?» «Хотелось бы посмотреть, куда мы направляемся». «Посмотрите», — отозвался Сонсон. «На борту нашей субмарины самые зоркие в мире глаза. С их помощью можно видеть, что творится внизу, вокруг и вверху». Глаза, смотрящие вниз, — это эхолот, который сообщает, какая глубина под килем. Поскольку под нами пять тысяч футов воды, вряд ли существует опасность наткнуться на какую-нибудь подводную гряду, поэтому использование эхолота сейчас простая формальность. Но ни один толковый штурман не станет выключать прибор. Для наблюдения за тем, что происходит впереди корабля и по бортам, мы оснащены двумя гидролокаторами. Один ведет круговое наблюдение, второй имеет два носовых сектора обзора по 15 градусов каждый, считая от диаметральной плоскости судна. Устройство это все видит, все слышит. Стоит кому-нибудь уронить гаечный ключ на палубу корабля, находящегося в двадцати милях от нас, и нам тотчас станет об этом известно. С помощью гидролокатора мы можем обнаружить ледяные сталактиты, образуемые при сжатии паковых льдов. — А вдруг вы столкнетесь с китом? — предположил я. — Можем столкнуться и с другой субмариной, — ответил без улыбки Сонсон. -сон. — В таком случае нам обоим конец. И русские, и наши атомные подводные лодки шныряют взад и вперед подо льдами, так что полярная область все больше напоминает площадь Таймс-сквер. Но ведь вероятность, а какова вероятность столкновения двух самолетов на участке воздушного пространства площадью 10 тысяч квадратных миль? Теоретически ее не существует. Однако только в этом году произошли три таких столкновения. Вот почему гидролокаторы включены постоянно. Но самый главный орган зрения, когда находишься подо льдом, это глаз, направленный вверх. Вот взгляните. Сонсон -сон привел меня в кормовую часть центрального поста, где у правого борта находились доктор Бенсон и еще какой-то моряк, наблюдавший за установленным на уровне глаз застекленным прибором, похожим на самописец. По движущемуся рулону бумаги ходило перо, вычерчивая узкую прямую линию черного цвета. Бенсон занимался калибровкой одного из устройств. «Верхний эхолот», — произнес Солнсон, — «мы его обычно называем ледомером». Он находится в заведовании не доктора Бенсона, а двух опытных специалистов. Но поскольку нашего достойного доктора за уши не оторвать от прибора, мы махнули на него рукой. Пусть забавляется. Бенсон вежливо улыбнулся, но ни на секунду не оторвал глаз от выводимой пером самописца линии. Действует по принципу эхолота, принимая сигнал, отраженный от поверхности льда, если таковой есть. Тонкая черная линия наверху означает, что над нами чистая вода. Когда мы окажемся подо льдом, перо самописца будет перемещаться еще и в вертикальной плоскости, показывая не только наличие льда, но и его толщину. «Толково», — заметил я. «Не просто толково, а жизненно необходимо», — отозвался командир субмарины. «Когда мы находимся подо льдом, от точности показаний прибора зависит жизнь каждого из членов экипажа, да и личного состава дрейфующей станции З. Как только нам станет известно ее место, мы сможем подойти к ней подо льдом и всплыть. Лишь этот прибор поможет нам определить, где толщина льда наименьшая». А что, в это время года, как правило, не бывает участков открытой воды или разводей? Мы называем их полыньями. Нет, не бывает. Но дело в том, что паковые льды даже в зимний период не являются неподвижной массой, и перепады в давлении часто приводят к разрывам в ледяных полях и появлению участков, свободных от льда. А долго ли это продолжается при низких температурах зимой, можете догадаться сами. Уже через пять минут появляется тонкий слой льда, который через час увеличивается до дюйма и до фута через два дня. Если мы сможем добраться до одного из таких разводей, скажем, в течение трех суток, у нас будет возможность всплыть на поверхность, пробив лед боевой рубкой, вот именно, ограждением боевой рубки. Все современные атомные лодки оснащены специально усиленным ограждением боевой рубки. Цель этого одна — пробить лед. И все равно приходится быть осторожным, ведь удар передается прочному корпусу. После некоторого раздумья я произнес. А что будет с прочным корпусом, если станете всплывать слишком поспешно? А это может произойти при резком изменении солености и температуры воды или если в последнюю минуту выяснится что вы удалились от участка где толщина льда незначительно а над вами прочный трехметровый лед вот именно заметил Сонсон, -сон, в последнюю минуту о таких вещах лучше не думать а не то что говорить иначе жизнь превратится в кошмар я внимательно посмотрел на командира субмарины, но он уже не улыбался Понизив голос, он продолжал. «Думаю, вряд ли на борту дельфина найдется хоть один человек, который не испытывал бы страха, когда дельфин движется подо льдом. Я и сам испытываю это чувство. Думаю, наша субмарина — лучший в мире корабль. Но может произойти самое непредвиденное. А если что-то стрясется с реактором, паровыми трубами или генераторами тока, то, можно сказать, мы очутились в гробу с запаянной крышкой, и крышкой этой является паковый лед. Если какая-то неполадка произойдет в открытом море, опасности нет. Мы всплываем или же идем под РДП, включив дизеля. РДП – устройство для работы дизелей под водой. Но дизелям нужен воздух, которого под льдом нет. Так что, если что-то случится, мы отыскиваем полынью. Правда, шансов найти ее один из десяти тысяч, тем более в такое время года. Ищем, пока аккумуляторы не разрядятся. Ну, а разрядятся... Блестящая перед нами перспектива, заметил я. Вот именно. Улыбнулся Сонсон. правда, не слишком весело. Но такого никогда не случится. Что это там... Уважаемый Бенсон расшумелся. «Вижу! Вижу!» — воскликнул Бенсон. «Первая глыба льда! Еще одна! И еще! Идите сюда! Идите сюда, доктор! Посмотрите!» Я посмотрел. Перо самописца уже не вычерчивало ровную горизонтальную линию, а выводило очертания льдины, под которой мы проходили. Снова появилась горизонтальная линия, опять возникло вертикальное перемещение пера, снова субмарина прошла под льдиной. У меня на глазах количество горизонтальных линий увеличивалось, длина их уменьшалась, пока они не исчезли совсем. «Вот и добрались», — кивнул головой Сон-Сон. «А сейчас нырнем как можно глубже, причем как можно скорее». Когда командор... Солнце, он заявил, что надо поживее уходить на глубину. Он не шутил. Ранним утром я очнулся от крепкого сна, почувствовал прикосновение тяжелой руки к моему плечу. Открыв глаза, я заморгал от яркого света плафона и в следующую минуту увидел лейтенанта Ганзена. «Жаль, что разбудил спящую красавицу док», — жизнерадостно улыбнулся офицер. «Нашлась!» «Кто у вас там нашелся?» — раздраженно спросил я. «Восемьдесят пять градусов, тридцать пять минут нордовой широты, двадцать один градус, двадцать минут остовой долготы — таково последнее счислимое место станции Z. Во всяком случае, это ее координаты с учетом дрейфа льдов». «Уже?» — я недоверчиво посмотрел на часы. «Мы уже добрались до нее?» «А что нам стоит?» — скромно ответил Ганзен. — Командир приглашает тебя посмотреть, как мы делаем свое дело. Сейчас приду. Если дельфину удастся всплыть и попытаться вступить в связь со станцией, что было делом почти безнадежным, я хотел бы при этом присутствовать. Мы вышли из каюты Старпома и находились в двух шагах от центрального поста. В эту минуту я покачнулся и начал было падать, но успел в последний миг ухватиться за поручень, шедший вдоль коридора. Субмарина накренилась точно истребитель, входящий в крутой вираж. Ни одна из подводных лодок, на которых мне доводилось бывать, не вела себя подобным образом. Теперь я понял, зачем сиденья горизонтальщиков снабжены ремнями безопасности. «Что за чертовщина?» — спросил я у Ганзена. Уклоняемся от столкновения с подводным препятствием? Наверное, полынью обнаружили. Во всяком случае, участок ледяного поля с незначительной толщиной. Отыскав такой участок, мы крутимся на месте, словно щенок, гоняющийся за собственным хвостом. Члены экипажа, особенно когда они пьют кофе или суп, хлебают от нас в восторге. Мы вошли в центральный пост. Сонсон, рядом с которым стояли штурман и еще какой-то моряк, склонился над столом для прокладки и что-то внимательно разглядывал. Сзади чуть поодаль у ледомера стоял матрос и бесстрастным голосом читал показания прибора. Оторвавшись от карты, командир поднял на нас глаза. «Привет, доктор! Джон, похоже, тут что-то есть!» Подойдя к столу для прокладки, старпом посмотрел на карту, хотя смотреть, казалось, было не на что. Сквозь стеклянную крышку автопрокладчика была видна лишь крохотная светящаяся точка до да лист миллиметровки, на которой от руки были изображены черные линии. Это оператор обводил фломастером след, вычерчиваемой светящейся точкой. На бумагу... Были нанесены три красных креста, два из них совсем рядом. В ту минуту, когда Ганзен склонился к листу бумаги, оператор, работавший следомером, Бенсон, видно, успел наиграться со своей игрушкой, воскликнул. «Есть!» И тотчас черное перо было заменено красным, на бумаге появился четвертый крест. «Вот именно похоже, командир», — произнес Ганзен. — По-моему, полынья чересчур узка. — По-моему, тоже, — согласился Сонсон. Но это первая полынья, которая нам попалась за последний час. А чем дальше будем продвигаться к полюсу, тем меньше у нас шансов всплыть. — Надо попробовать. — Рискнем. — Скорость. — Один узел, — ответил Рейберн. «Малый назад», — произнес Сонсон спокойно, без железа в голосе, но команды его выполнялись молниеносно. Рулевой, пристегнутый к креслу, наклонился к переговорному устройству, чтобы передавать распоряжение в машинное отделение. Лево на борт, приникнув к автопрокладчику, Сонсон внимательно наблюдал за тем, как крохотная светящаяся точка и перо самописца движутся назад, приблизительно к центру равнобедренного треугольника, образованного четырьмя крестами. «Стоп машины!» — произнес он. «Прямо руль!» После некоторой паузы скомандовал. «Обе машины малый вперед! Отставить стоп машины!» «Корабль хода не имеет!» — отозвался Рейберн. Всплывайте на глубину двадцать один двадцать футов, обратился Сунсон командиру поста погружений и всплытия. Только потихоньку, полегоньку.